Глава двадцать Сумрак был слишком долго без сознания. После операции врач выпроводил меня домой, заверив, что непременно позвонит, если будут хоть какие-то изменения. Я не хотела оставлять своего мальчика в руках незнакомца и нервничала из-за того, что ничем не могу помочь своему питомцу. Пришлось вернуться домой. Уснуть я так и не смогла. Перед глазами проносились события минувшего вечера. Авария, роман, сумрак в крови и вновь Львовский. Я была в диком замешательстве. Мне до конца не верилось, что этот человек способен на жалость или сострадание. Да он скорее пристрелил бы моего пса, чем отвез бы его окровавленное тело в ближайшую ветеринарную клинику». и ни за что не стал бы вылавливать преступника, сбившего моего сумрака. Действия заносчивого и самовлюбленного эгоиста не укладывались в моей голове. Кто угодно спас бы моего питомца, только не львовский. Но я была свидетелем его поступков, и ошибки не было. Быстро приняла душ и переоделась в чистое белье. Я не знала, кому позвонить среди ночи. Оставаться в одиночестве я не хотела. Тревожить бабулю тоже. А в клинику меня не пустят. Врач однозначно высказал свое мнение. Двери ветеринарки откроются для меня лишь утром. Я не могла сидеть дома. Закутавшись в теплую куртку, натянув почти до самого носа шапку, я вышла на улицу. Легкий первый снег осторожно, точно вор ложился на землю. Он прятал всю грязь, что покрывала городские улицы. и я невольно сравнила Львовского с этим снегом. Красивая оболочка, а грязное и гнилое нутро. Так я думала еще несколько часов назад. Ошиблась ли? Возможно. Но я пока была не готова смириться с этими мыслями. Ноги невольно привели меня к той самой клинике, в стенах которой восстанавливал свои силы мой любимый питомец. Набросив капюшон на голову, рассматривала темные стекла здания. Я стояла вдали от фонарей, незаметной для прохожих или доктора, если вдруг он выглянет в окно. Яркий свет, отброшенный с дороги на здание клиники, заставил меня вздрогнуть и застыть, буквально вжаться спиной в ледяную стену. Около крыльца припарковался знакомый автомобиль. Кажется, теперь я узнала бы его из сотни таких же. а ведь я даже номер толком не рассмотрела, но четко понимала, за рулем находился Львовский. Молодой мужчина в одной тонкой рубашке, все той же, с пятнами крови на дорогой ткани, вышел из салона машины и легко взбежал по лестнице на крыльцо. Требовательный стук. Дверь распахнулась, и усталый доктор хмуро пробормотал. «Да я же сказал вашей девушке, нельзя здесь ночевать!» «Приходите утром. Сейчас пёс под мы за ним наблюдаем». Я осторожно выдохнула. Понятно, что врач – профессионал и делает всё зависящее от него. Но я так хотела увидеть моего сумме. Место себе не находила от волнения, тревоги и беспокойства. От удивления мои глаза распахнулись и готовы были полезть на лоб. А потом я успокоила себя. Это ведь Львовский, вряд ли он изменится. Роман резко схватил доктора за одежду. Встряхнул, приподнял и процедил. Утром пес встанет и пойдет. Сам, понял? Или я снесу твою шарагу нахрен, а ты будешь лечить клопов в поганом Мухосранске. Да что вы себе позволяете? Возмутился врач. Но Роман будто и не слышал голоса доктора. Лишь крепче сжал руку на шее ветеринара и с дикой злостью в голосе пригрозил. «Пес уже завтра будет жив и здоров!» «И девчонке позвони, скажи, что передумал. Пусть рядом сидит столько, сколько захочет!» Я мысленно возликовала. «Неужели я действительно увижу моего малыша?» «Я ведь не волшебник!» — пробормотал врач. «Станешь им, если тебе дорог твой бизнес!» Рявкнул Львовский и втолкнул ветеринара обратно в теплое помещение. Спустя секунду мой телефон завибрировал от входящего звонка. Пришлось торопливо бежать за угол здания и уже там спокойно ответить на вызов. Врач предлагал вернуться и подежурить рядом с Суми. Разумеется, я не отказалась и пообещала примчаться уже через десять минут. Убрав телефон в карман, я вернулась к пункту наблюдения. Я бы с радостью ворвалась в клинику. Наплевала бы на то, что оговоренные десять минут еще не прошли, а мое столь стремительное возвращение будет как минимум подозрительным. Но заставила себя дождаться, пока Львовский сядет в машину и уедет. Возможно, я трусила. Но в это мгновение побоялась встретиться с диким мужчиной. Высокая фигура Романа появилась на крыльце. Я смотрела на широкую мужскую спину, обтянутую тонкой тканью рубашки. Казалось, что снег и ветер были не страшны Львовскому. А я же глубже куталась в теплую куртку. Меня будто трясло от колючего и пронзительного ветра. Мужчина, словно заметив меня, повернул голову в мою сторону. Я слышала, как мое собственное сердце гулко колотится о ребра, грозя выскочить из груди. И я лишь усилием воли заставила свое тело застыть. Не может быть, чтобы Роман разглядел меня в темноте. Украдкой выдохнула, когда Львовский двинулся к своей машине. Открыл дверь, сел за руль. Еще мгновение я ждала, когда мощная тачка Львовского покинет место парковки. И только тогда я выползла из своего укрытия на свет. Взбежала по ступеням и, прежде чем толкнула дверь, почувствовала, как затылок покалывает тысячью игл. Даже не оборачиваясь, я поняла, кто смотрит на меня, но все же проверила свои догадки. Роман сидел за рулем. Автомобиль находился на проезжей части, но не торопился вклиниваться в поток транспорта. Водитель дорогого авто, повернув голову, сверлил меня своим диким и пристальным взглядом. Я знала, что этот мужчина способен наброситься на меня даже здесь, под порывами ледяного ветра. Возможно, он утащит меня в свою машину. Или велит врачу выметаться, а сам овладеет мною прямо там, у стены, где целовал совсем недавно. И я не шевелилась, будто ждала его приговора. и сама не знала, как долго я смогу оказывать сопротивление человеку, который велел доктору стать волшебником и исцелить моего пса после столь чудовищных повреждений. Львовский, наконец, вышел из машины, оставив дверь распахнутой, а двигатель тихо урчащим. Мужчина медленно двигался в мою сторону. А я не знала, стоит ли мне скрыться в помещении клиники, или умчаться без оглядки как можно дальше. Роман замер на нижней ступени. Рукоя вцепилась в дверную ручку, не надавливая на нее, но и не выпуская. Точно держалась за нее, как за спасательный круг. «Два дня, Ратте!» произнес он низким, с нотками хрипотцы, голосом. В мужской руке мелькнула та самая визитка, которую я отказалась брать в прошлый раз. Роман не стал ждать, пока я прикоснусь к ней пальцами. Сам вложил картонный прямоугольник в карман моей куртки. И не дай бог я увижу барсука рядом. Зло выплюнул он, не касаясь больше меня. Пару дней протянет без тебя. Львовский ушел, не оглядываясь. Сел в машину и исчез за ближайшим светофором. А я прикрыла глаза. «Боже!» Что мне делать с этим жутким и странным мужчиной? А с собой? Могу ли я оплатить ваши услуги картой? Вежливо спросила я, когда врач впустил меня в кабинет, где лежал мой суме. Ваш друг уже оплатил все услуги. Хмыкнул врач. Покрыл все расходы за операцию, а также весь курс реабилитации. и оставил щедрое вознаграждение за ночное дежурство. Я хотела бы пару раз приложиться лбом о стену, но передумала. Львовский не только спас моего пса, еще и рассчитался за его дальнейшее лечение. Одновременно с чувством благодарности меня захлестнул и гнев. Думает, оплатит мои счета, и я тут же примчусь к нему. А вот и не угадал. Я не собиралась потакать капризам избалованного миллионера и жениха сводной сестры. Просто планировала узнать номер счета Львовского и перевести нужную сумму денег. Я уже строила планы о том, как буду избегать этого жуткого типа. И была уверена, что мне необходимо как-то протянуть еще три недели. А потом, после свадьбы, Львовский точно отстанет от меня». У него будут гораздо более серьезные заботы, чем преследование моей скромной персоны. Мне казалось, что свадьба все расставит по своим местам. И я не ошиблась. Почти. Утром позвонила Дашка. Потребовала, чтобы я явилась в указанный ею свадебный салон, который принадлежал самому элитному дому моды страны. «Если не появишься, я приволоку тебя за волосы», – пригрозила она. Я собиралась отказаться, даже открыла рот, чтобы ответить очередную колкость, на которых строилось наше с сестрой общение. Но в последний момент коротко произнесла. Хорошо, и отключила телефон. Пусть так тому и быть. Что я теряю? Примерка платья не трагедия.